Глава 1. Султанша шла вверх по Миссисипи. Через пять дней после окончания гражданской войны между Севером и Югом, 14 апреля 1865 года, в Вашингтоне наемник плантаторов Джон Уилкс Бут выстрелил из пистолета в Враама Линкольна, сидевшего в ложе театра Форда. К утру следующего дня 16-й президент США скончался. Не прошло и двух недель, как измученная жестокой кровопролитной войной страна была потрясена еще одним печальным событием. На Миссисипи гибель парохода «Султанша» унесла почти две человеческих жизней. В мировой истории речных катастроф это происшествие занимает особое место. По числу жертв оно стоит на первом месте и является одной из самых тяжелых катастроф в истории торгового флота США в мирное время. Пассажирский колесный пароход «Султанша» построили в верховьях Миссисипи в 1863 году. В то время он считался одним из самых больших и роскошных пароходов страны. Его регистровый тоннаж составлял 1719 тонн. Он имел три палубы, на которых были размещены просторные салоны, залы и каюты. Мощная паровая коромысловая машина обеспечивала судный ход до 23 км в час. В начале апреля 1865 года командование штаба генерала Улиса Гранта отдало приказ погрузить в Виксберге на Султаншу, партию военнопленных северян, которые почти два года содержались южанами в лагерях-тюрьмах Андерсонвилля, Кахаба, Мейсона и Фиско. Бывших пленников было много, а по Миссисипи тогда совершали регулярные рейсы всего три пассажирских парохода – Оливковая ветка, Паулина Кэрол и Султанша. Другие пароходы были уничтожены или выведены из строя в ходе военных действий. Султанша была рассчитана на перевозку 276 каютных и 400 палубных пассажиров. Капитану Мессону приказали принять на борт 2239 освобожденных из плена северян. На Султанше уже находилось 70 каютных пассажиров, не считая 85 членов экипажа. Таким образом, когда пароход вышел из Виксберга, на его борту было 2394 человека, в три с лишним раза больше допустимой нормы. От других пассажирских пароходов Миссисипи Султанша отличалась новыми, как их тогда называли, экспериментальными котлами. Весенняя вода реки с большой примесью глины была непригодна для питания этих капризных котлов. Капитану Мессону во время плавания из Нового Орлеана приходилось делать по просьбе старшего механика парохода Нейта Уинтрингера остановку почти у каждой пристани и продувать котлы. Так, после продувки и чистки в Виксберге их на следующее утро пришлось чистить в хелене К вечеру 26 апреля Султанша прибыла в Мемфис. Здесь опять продули котлы и погрузили уголь. Сто, 240 сорока килограммовых бочек сахара, десяток овец и 50 свиней. В полночь того же дня султанша отошла от пристани Мемфиса и продолжала свой путь вверх по реке. Ночь выдалась темной и холодной, накрапывал дождь. На руле стоял сам Мессон. Через два часа ему предстояло миновать изобиловавшие многочисленными отмелями острова, обозначенные в Лоции под названием «Старая курица с цыплятами». Они были столь низменны, что заметить их издали мог только опытный лоцман, хорошо знавший эти места. Вахту в машине нес второй механик Клеменс. У него были свои заботы. Больше всего беспокоил его правый котел, который пару дней назад в Новом Орлеане дал течь. Итак, большой дровпалубный пароход темной ночью шел вверх по Миссисипи. Напомним, что на его борту находилось 2394 человека. Из 70 пассажиров 12 были женщины, члены христианского комитета женщин Нового Орлеана. Они ехали в специально отведенном для них салоне. Остальными пассажирами были солдаты из военных лагерей, тюрем, конфедератов. Многие были ранены и перенесли тифозную лихорадку. Один из очевидцев катастрофы, 21-летний солдат Честер Берри, взятый в плен южанами у Фредериксбурга, писал в своих воспоминаниях. «Когда мы садились на пароход, на его палубах царило веселье, словно на свадьбе. Я никогда в жизни не видел более радостной толпы, чем эти бедные голодные парни. Большинство из них долгое время находились в плену, некоторые даже по два года, многие из них были ранены». В счастливом ожидании скоро увидеть очий дом, они не обращали внимания на эту страшную тесноту. На нижних палубах солдаты лежали вплотную друг к другу. Там, как говорится, яблоку негде было упасть. У всех была одна заветная мечта – быстрее попасть домой. На султанше солдаты заполнили не только палубы, где они лежали в повалку, но и все внутренние проходы, коридоры, трапы и даже часть котельного отделения. К двум часам ночи на пароходе все погрузились в тяжелый сон. Спали как могли устроиться, лежа и сидя. Султанша, пройдя неосвещенную пристань Теглиман, уже миновала первые острова старой курицы с цыплятами. Ночной воздух был наполнен кваканьем сотен тысяч лягушек, доносившимся с заболоченных островов. Его нестроенный хор не мог заглушить ни стук паровой машины, ни удары о воду огромных плиц Султанши. После Мемфиса пароход прошел всего 8 миль. Наступил четверг 27 апреля. Судовые часы показывали 2 часа 40 минут утра. В это время и произошла катастрофа. Взорвался правый паровой котел Султанши. Судя по описаниям очевидцев, взрыв был очень сильный, но не очень громкий. Он скорее походил на резкий выхлоп сжатого воздуха. Пробитые палубы рухнули под тяжестью огромной массы человеческих тел. Одна дымовая труба упала за борт, вторая обрушилась на бак парохода. Не прошло и минуты, как всю среднюю часть судна охватил огонь. Построенный из дерева и отделанный изнутри деревом, пароход являл собой богатую пищу для огня. Вот как описывают первые минуты катастрофы очевидцы. Отто Верден, солдат из штата Агаия, устроился на ночлег в котельном отделении Султанши. Он хоть и находился очень близко от взорвавшегося котла, чудом остался жив. Потом он писал. Передо мной взметнулась огромная темная масса какой-то смеси, перегретого пара, дыма, кусков угля, обломков и кирпичей. Задыхаясь, я добрался к краю образовавшейся в борту пробоины. Вспыхнувший пожар осветил реку на пару миль. Там я стоял некоторое время, пока меня оттуда не отогнал огонь. Потом я выбрался наверх и стал подвигаться к рулевой рубке. Я нашел большую доску, но она оказалась слишком тяжелой, чтобы я смог ее поднять. Схватив небольшой кусок деревянного бруса, я залез на кожу грибного колеса и прыгнул в воду. Разрушения на Султанше оказались огромными. Как уже говорилось, проломленные взрывной волной, не выдержав веса толпы, палубы обрушились. Большая часть спавших на них солдат погибла в первые же минуты. Огонь, раздуваемый ветром, с невероятной быстротой превратил покалеченный пароход в исполинский костер, плывущий вверх по реке. Паровая машина Султанши и левый котел не пострадали. Продолжали вращаться грибные колеса парохода. Машину некому было остановить. Упомянутый ранее Честер Берри вспоминает. Я проснулся от удара в голову. Мне казалось, что мой череп пробит. Некоторое время я боялся пошевельнуться. Потом я почувствовал, что на меня сверху льется горячая вода. Вместе с толпой я побежал на нос парохода. Обернувшись, я увидел ужасную картину. Под рухнувшими палубами полыхал пожар. Пламя распространялось наверх. Я не раз читал об ужасах морских катастроф, о пожарах на море, и как околдованный стоял и смотрел на полыхавший повсюду огонь. Но инстинкт самосохранения оказался сильнее. Я бросился назад, туда, где спал. Мой сосед по каюте сгорел в пламени. От двери нашей каюты я отлонил планку длиной около 4 футов и шириной около 5 дюймов. Вода за бортом была буквально черной от массы барахтующихся в ней людей. Прыгать мне было просто некуда, и я стал ждать. Через несколько дней на суде в Мемфисе спасшийся солдат по фамилии Зейзер вместе с другими очевидцами давал показания. Он рассказал, что перед взрывом спал на носовой палубе под судовым колоколом. Его рассказ был краток. Раздался взрыв. На палубу рухнула правая дымовая труба парохода. Она угодила в судовой колокол. Половина его откололась и разморжила голову сержанту Смиту, который спал рядом с нами. От ужаса я прыгнул за борт. В момент взрыва старший механик султанши, Нейт Уинтрингер, находился в котельном отделении. Он видел, что стоявший рядом его помощник Клеменс исчез в дыму. В своем отчете суду Уинтрингер писал. «Сначала я оцепенел от ужаса. Это был какой-то кошмар. Выскочив наверх, я увидел, что кругом в воде плавают люди. Со всех сторон до меня доносился один и тот же крик. «Погасите огонь!» Пламя все увеличивалось, кругом царил страшный хаос. Я понял, что огонь заставит меня покинуть палубу. Выломав из окна какой-то каюты деревянную штору, я прыгнул за борт. Один из очевидцев катастрофы, лейтенант Джо Эллиот, с удивлением отмечал в своих воспоминаниях, что многие солдаты от взрыва даже не проснулись. Их заставил подняться на ноги быстро распространившийся посудную огонь. Лейтенант писал. «Я не понимал, что творится вокруг меня. Все это казалось кошмарным сном». Я встал и в каком-то охватившем меня забытие пошел на корму парохода. На моем пути находился женский салон. От мужского салона его отделял матерчатый занавес. Я откинул его, чтобы пройти дальше, но какая-то дама преградила мне путь. «Что вам здесь нужно, сэр?» – спросила она. Но я не обратил на нее внимания и проследовал дальше. Пройдя женский салон, я оказался на корме парохода и по трапу поднялся на верхнюю палубу. Оттуда, вдоль борта, я посмотрел на нос судна. Картина была ужасна. Палубы обрушились, одна труба упала за борт, среди языков пламени метались солдаты. Ускакивая из огня, они бросались в воду, прыгали по одному и по несколько человек за раз. Вода повсюду была усеяна плававшими людьми. Прыгая за борт, солдаты ударялись не о воду, а о головы, уже ранее прыгнувших туда, колеча их и себя. Когда произошел взрыв, других судов поблизости не было. Ширина реки в этом месте достигала 3 мили. Чуть ниже по течению, от пристани на берегу реки находился военный форт Северян Пикерин, недалеко от которого стоял на якоре речной броненосец Эссекс. Его вахтенный начальник Эрншоу в 2 часа ночи видел проходивший мимо вверх по реке большой колесный пароход, ярко освещенный огнями. Мичман Эрншоу не видел сам взрыва, так как в это время находился на нижнем деке корабля. Услышав грохот, он выбежал на верхнюю палубу и постучал в дверь каюты командира броненосца лейтенанта Берри. Он доложил. Близ нашей якорной стоянки взорвался большой колесный пароход. Горит. Искры летят в небо. Через день лейтенант Берри докладывал своему начальству. Я тут же отдал приказ готовить шлюпки к спуску на воду. Это было исполнено незамедлительно. На восьмивесельном катере, который спустили раньше других грибных судов, я направился на стремнину реки. Это было примерно за два часа до рассвета. Еще было совсем темно. Небо затянуто тучами. Горевший пароход ушел вверх по реке. Единственным ориентиром для нас были крики раненых и тонущих людей. Первый человек, которого мы подняли с воды в наш катер, настолько окоченел, что отогреть мы его не смогли. Второй, которого мы нашли, тоже вскоре умер. Потом мы стали спускаться вниз по течению к форту Пикерин. Стоявший на берегу часовой форта выстрелил в нас и крикнул, чтобы мы причалили к берегу. Мы вынуждены были подойти к нему в то время, когда совсем рядом несчастные молили о помощи. Они уже не могли больше держаться на воде. «Мы догребли до берега. Часовой приказал мне выйти из катера на берег. Я спросил его, почему он в нас стрелял. Он ответил, что следовал инструкции. Я объяснил этому стражу, что случилось на реке и что мы спасаем тонущих. Он ничего не ответил, и мы снова направились на стремнину. Там мы встретились с нашей дичкой, которая спасала тонущих. Люди настолько коченели в воде, что их грузили в шлюпки, словно мертвецов». Здесь необходимо объяснить, почему часовые форты северян открыли огонь по грибному катеру Эссекса. Несмотря на то, что между севером и югом война кончилась и был подписан мирный договор, отдельные группы плантаторов южан продолжали вести в низовьях Миссисипи партизанскую войну. Командование северян отдало распоряжение всем сторожевым постам фортов на берегах Миссисипи тщательно следить за неизвестными лодками и не допускать высадки партизан южан в этом районе. Когда лейтенант Берри доставил вторую партию спасенных его катером людей, часовые пикета форта Пикеринг опять начали стрельбу. В рапорте начальства лейтенант продолжает. «Мы не взяли с воды половину людей, которых мог принять наш катер. Как со стороны форта снова раздались выстрелы, над нами свистели пули. Начинало уже светать. Дожидавшихся на воде людей подбирали два наших грибных судна и шлюпка с парохода Покахантес. Не желая получить пулю в лоб, я направил катер к берегу, где стоял часовой негр». Он скинул ружье и стал целиться. Я крикнул ему, чтобы он не стрелял, и попросил вызвать офицера, объяснив, что наш катер с военного корабля «Эссекс». Я сказал ему, что на реке тонут сотни людей, крики которых он не мог не услышать. На мой вопрос, почему он ради любви к ближнему не может нарушить устав, часовой ответил, что любви к ближнему у него столько же, как и у всех. А стреляя по мне, он просто выполнял свой служебный долг. Поблизости я видел множество вытащенных на берег лодок, но никто, видимо, не хотел столкнуть их на воду и пойти спасать тонущих. Часовые форты Пикеринг продолжали слепо выполнять свой долг до рассвета, пока командир форта полковник Капнер лично не обошел все пикеты и не отменил приказа открывать огонь по неизвестным лодкам. Лейтенант Джо Эллиот, выдержку из воспоминаний которого мы приводили ранее, спасся, ухватившись за плававшую лестницу судового салона. Он писал, «Султанша выглядела, как исполинский факел, плывший по стремлению реки». Взметнувшиеся в небо языки пламени, увенчанные дымом, давали пляшущие отблески на воде. Борта парохода были облеплены людьми словно мухами, которые не нашли в себе смелости прыгнуть в ледяную воду. Воздух над рекой наполнился криками и мольбами о помощи. Султанша оставалась на плаву около часа. Когда ее борта прогорели ниже ватерлиний, она, все еще объятая пламенем, со страшным шипением в клубах дыма и пара, скрылась под водой. С ней затихли и последние крики людей, пытавшихся найти у ее борта спасения. Тех, кто ухватились за плававшие обломки, выдержал адские муки ледяной воды, течение реки увлекло вниз. Их проносило мимо Мемфиса, на набережной которого еще горели ночные газовые фонари. Число погибших во время катастрофы Султанши оказалось огромным. Убитых взрывом, погибших в огне, утонувших и пропавших без вести составило по первоначальным подсчетам 1653 человека. Число спасенных – 741 человек. Из 12 пассажирок представительниц христианского комитета женщин спаслась только одна. Из офицеров Султанши в живых остался лишь старший механик парохода Нейт Уинтрингер. В течение недели в больницах Мемфиса, куда доставили пострадавших от увечья и ожогов, умерло около 70 человек. Таким образом, число человеческих жертв этой катастрофы составило более 1700 человек. Это была далеко не первая и не последняя катастрофа на реках.